Глава 7. Оптимус Прайн окинул внимательным взглядом всех, кто находился в координационном зале. Здесь были тамагавк, волнорез, звездохват, два десятка других автоботов и даже притулившийся почти под самым потолком на своей антигравитационной платформе так, чтобы не сильно бросаться в глаза, микут, глазенки которого горели неподдельным интересом. Ещё бы попасть на военный совет автоботов. Экран межпланетной связи был включён. На нём виднелось лисо бластера, которого только что отремонтировали. «Итак», – сказал Оптимус Прайн, – «мы теперь знаем совершенно точно, что десептиконы готовят новое нападение. Кроме того, нам известно, что они обладают каким-то новым, скорее всего, очень мощным оружием. Иначе они бы на него так не уповали. Наши потери на данный момент...» На планете Аруб остался спасатель, и судьба его неизвестна. Либо он погиб, либо попал в плен. Что было бы лучшим выходом, поскольку в этом случае можно попытаться его выручить. Я правильно говорю? Автоботы зашевелились, и тихий гул прокатился по залу. Все они очень беспокоились о спасателе, поскольку среди автоботов не было никого, кто бы его искренне не любил. «Я не верю, что с ним случилось что-то плохое. Он выберется» крикнул из-под потолка Микут, от избытка чувств и сделал вместе со своей платформой мёртвую петлю. «Я тоже на это надеюсь», – в полголоса сказал Оптимус Прайн. «А если ему не удастся этого сделать самому, то это обязано сделать мы, его друзья, и мы это сделаем. Но сейчас нам надо обсудить другое. Нам нужно выработать основную тактику предстоящей войны с десептиконами». Он снова обвел внимательным взглядом координационный зал. «Больше всего меня беспокоит это их новое оружие. Что оно из себя представляет? Как действует? Насколько опасно?» «Думаю, надо послушать, что скажут бластеры Тамагавк. Они пока единственные из нас, кто вступал в контакт с врагом. Будет совсем не лишний узнать, что они думают по этому поводу. Еще раз повторяю, даже любые, на первый взгляд, незначительные детали могут иметь очень большое значение» взору всех присутствующих обратились на томагавка и экран межпланетной связи на котором виднелось лицо бластера первым откашлявшись начал бластер хорошо «Я расскажу все, что мне удалось увидеть или узнать. Прежде всего, похоже, это оружие у действительно есть. По крайней мере, мне удалось подслушать кое-какие их разговоры, из которых стало ясно, что оружие очень сильное, и они надеются завоевать с его помощью галактику. В данный момент они заняты его испытанием». И, видимо, каждый раз оно действует все более мощно. На планете Аруп я видел несколько очень странных участков Земли. Сдается мне, что это следы испытаний секретного оружия. «Что они из себя представляют?» Спросил Оптимус Прайн. «Обычные куски голой Земли. Скалы. Когда я их осматривал, у меня создалось странное ощущение, что они не просто голые, они словно бы вырезанные что ли». вылезанные переспросил один из пяти автоботов, которые составляли робопоезд. «Да именно, вылизанные. Ни песчинки, ни мелкого камешка. Не знаю, как точнее сказать, но, похоже, это единственное удачное сравнение». «Странно», – пробормотал Оптимус Прайн. «Очень странно. А само оружие ты видел?» «Нет, я не имею ни малейшего понятия, как оно выглядит». «Тем более, как именно оно действует». «Но у меня создалось впечатление, что к нему имеет отношение десептикон, которого я раньше не видел». «Учитывая, что нам приходилось не раз сталкиваться с этими голубчиками вплотную, можно сделать вывод, что он у них новенький». «Зовут этого десептикона Поросюшка. Он и в самом деле похож на большого железного поросенка». «На железного поросенка». Задумчиво повторил Оптимус Прайн. Так-так, что-то я про железных поросят такое слышал. Когда-то очень давно. Случайно, но слышал. Так, продолжай. Да, собственно, это все, что я могу рассказать. Я бы узнал больше, но тут десептиконы меня заметили, и мне пришлось с ними драться. Жаль, — крикнул со своей платформы Микут. Эх, нам бы сейчас узнать их планы, да так по ним вдарить, чтобы у них отпала всякая охота появляться в нашей части галактики. Микут. Недовольно покачал головой Оптимус Прайн. «Еще одно слово, и тебя отсюда выведут». «Кстати, а выучил ли ты уроки?» «Уроки? Какие могут быть уроки во время войны с десептиконами?» «Самые обычные. Предупреждаю, если ты после совета не отправишься учить уроки, я попрошу волнореза разобраться, что там стряслось с предохранителями. Не успеешь ты сосчитать до двух, как окажешься на земле, понял?» «Да понял, понял», – пробормотал Микут. «Эх, война я уроки по расписанию». «Вот именно. А теперь помолчи и не вмешивайся в разговоры старших. По крайней мере, так поступают все воспитанные мальчики». Насупившись, Микут обхватил колени руками и угрюмо скучился на своей антигравитационной платформе. Он горько жалел о том, что не сдержался и обратил на себя внимание. «Бластер, что ты можешь еще добавить к сказанному?» – спросил Оптимус Прайн. Больше ничего. Это все, что мне удалось узнать. Жаль. Хотя и те сведения, что ты нам сообщил, очень, повторяю, очень ценны. А ты что можешь добавить, Тамагавк? Тоже ничего. Волнорез? Увы. Ладно. Оптимус Прайн задумчиво пощелкал затвором своей пушки. В координационном зале воцарилась тишина. Наконец, предводитель автоботов нарушил молчание. «У кого есть какие-нибудь предложения?» «Да что там думать!» – воскликнул волнорез. «Надо послать коробу еще несколько трансформеров и хорошенько все разведать. Десептиконы что-то приготовили. Они обязательно попытаются применить на нас свое оружие. Тут-то мы узнаем, что оно из себя представляет. И потеряем еще несколько воинов», – возразил ему Бластер. «Ты забываешь, что мы уже лишились спасателя. В результате этой разведки мы можем понести серьезные потери». «Конечно. Но ведь надо что-то делать. Сидя на месте, мы теряем самое ценное – время. Кроме того, на нашей стороне будет эффект неожиданности». Автоботы зашумели. Многим план волнореза пришелся по душе. А тот продолжал говорить. «Осталось только решить, кто полетит в эту разведку. Предлагаю свою кандидатуру. Я хочу непременно отомстить десептиконам за спасателя». «Правильно!» – крикнула веточка, которая вместе с гривой сидела в дальнем углу. Либо мы их, либо они нас. Иного не дано. Так зачем же тянуть время? Надо разведать, что представляет из себя их новое оружие и научиться с ним бороться». «А я против», – сказал Звездохват. «Нам нельзя дробиться на мелкие группы. Надо действовать, но действовать сообща. Если мы разделимся на мелкие группы, то Десептиконом победить нас будет гораздо легче». «Я тоже так считаю», – поддержал его Тамагавк. «Думаю, время разведок прошло. Надо действовать как можно быстрее и действовать сообща. Победу нам принесет лишь быстрая массированная атака. Либо мы, либо они». Один из автоботов, которые составляли рубопоезд, вскочил и крикнул. «А вы забываете о галактике и людях. Вы предлагаете немедленно устроить генеральное сражение, либо пан, либо пропал. Но это очень рискованно. Не забывайте, если мы проиграем, то пострадает вся галактика. Она попадет под власть безжалостного Скарпанога, и люди, простые люди, станут его рабами». Возмущенно взмахнув руками, он вернулся на свое место а в зале на некоторое время снова воцарилась тишина. Все обдумывали только что сказанное. Действительно, от них сейчас зависела судьба целой галактики и всех людей. Взоры присутствующих снова обратились к Оптимусу Прайну. Все ждали, когда он выскажет свое мнение, поскольку оно и должно было решить судьбу предстоящей кампании. А Оптимус Прайн медлил. Он хорошо понимал, что не имеет права на ошибку. С другой стороны, история знает много случаев, когда грандиозные битвы были проиграны из-за нерешительности главнокомандующего. Наконец он встал. Зал замер. Автоботы приготовились выслушать его решение. «Безусловно», – начал Оптимус Прайн. Каждый из выступавших по-своему прав. Нам нельзя медлить, но нам нельзя и слишком торопиться. Это ясно как дважды два. Я предлагаю следующий план. Мы все немедленно вылетаем к планете Масан и оттуда совершим нападение на базу десептиконов. Нам необходимо будет разбиться на две группы. Первая группа, в которую войдут 3-4 воина, сразу полетит к планете аруб Совершенно ясно, что любой автобот, который осмелится приблизиться к этой планете, будет сейчас же замечен и атакован. Чтобы избежать этого, первая группа полетит к планете на старом грузовом корабле, который, как вы помните, стоит в дальнем углу нашего космодрома. Конечно, можно было бы поискать такой же на планете Масан, но, увы... Недавно я отдал приказ убрать все грузовые и пассажирские корабли из сектора вплотную прилегающего к планете Аруб. Поэтому нужный корабль на планете Масан нам не найти. Стало быть, его надо захватить с собой. Итак, небольшая группа автоботов на старом грузовом корабле приземлится на планете Аруб. Чтобы усыпить бдительность десепсиконов, те, кто будут находиться на корабле, с помощью стандартного передатчика станут передавать сигнал бедствия и объявят, будто корабль загружен запчастями для трансформеров. Уверен, десепсиконы не будут уничтожать этот корабль, а дадут ему сесть на планету, чтобы поживиться грузом. Таким образом, первая группа попадет на поверхность планеты Аруб. Да... Воскликнул волнорез. «Но ведь как только корабль сядет, десептиконы бросятся его осматривать, обнаружив на нем вместо ценного груза группу воинов, они легко уничтожат их». Оптимус Прайн улыбнулся. «Правильно. Только они не успеют. Едва старый грузовой корабль коснется поверхности планеты аруб основные силы начнут атаку на базу десептиконов. И уж тут, поверьте мне, им станет не до этого корабля. Тут им придется сражаться». Кого же будет задача первой группы?» – спросил Мактакл. «Задача будет очень сложная. Во-первых, они должны незаметно, воспользовавшись суматохой, которая обязательно возникнет во время атаки, подобраться как можно ближе к базе десептиконов и атаковать ее с той стороны, откуда они не ожидают. Это, безусловно, внесет смятение в ряды противника и будет нашей страховкой на тот случай, если десептиконы все же попытаются применить свое новое оружие. И кроме того. «Спасатель!» – крикнул Грива. «Ну да, спасатель!» Я не верю в то, что он погиб. Скорее всего, он находится у десептиконов в плену. А стоит их делам повернуться в худшую сторону, как они постараются его уничтожить. Так что, кроме всего прочего, первая группа должна попытаться его освободить. Не скрою, на долю тех, кто пойдет на старом грузовом корабле, выпадет самая трудная задача. Им нужно будет совершить настоящий подвиг. В полном смысле этого слова. Поэтому в первую группу войдут только добровольцы. Кто согласен пойти в первую группе? группе. Еще раз повторяю, первой группе предстоит выполнить самую опасную работу в предстоящем сражении». Ё, крикнул Мактакл. «Я, я, я», – вслед за ним крикнули все собравшиеся в координационном зале автоботы. Оптимус Прайм взмахнул рукой. «Хорошо, вижу, готовы все. Во избежание каких-либо обид, тех, кто пойдет в первой группе, я буду отбирать сам». Он на несколько секунд задумался, потом быстро и уверенно сказал. «Тамагавк, затвор, бластер. Он уже знаком с планетой Аруб и присоединится к группе на станции Масан. А также Клин. Кто-нибудь из них возражает?» «Нет», – гордо воскликнули те, кого он перечислил. «Тогда этот вопрос решен. Нам пора лететь к планете Масан. На Сиднея остаются Рапира и двое младших воинов». Учтите, тому, кто останется на Сиднее, придется работать до седьмого пота. На планету будут стекаться сведения о делах во всем контролируемом нами участке галактики. Так что, Рапира, фактически ты остаешься моим заместителем». И все же Рапира был недоволен. Ему очень хотелось принять участие в схватке с подлыми десептиконами. Видя это, Оптимус Прайн хлопнул его по плечу и добавил. «Пойми, дружище, я оставляю тебя на Сиднея не потому, что ты дерешься хуже других. Уверен, ты сражался бы лучше многих. Но кто-то должен взять на себя мои обязанности. А это сейчас, когда спасателя с нами нет. Можешь сделать только ты. Ладно, лучше подумай о той ответственности, которая через несколько часов ляжет на твои плечи». «А я?» – послышался из-под потолка обиженный мальчишеский голос. «Что ты?» – удивился Оптимус Прайн. «Я тоже хочу лететь на выручку спасателю». Это был Микут. Увидев его обиженное лицо, нахмурившийся было Оптимус Прайн, поневоле улыбнулся. Но потом, снова посерьезнев, погрозил мальчику пальцем. «Я сказал, уроки, и это единственное, чем ты сейчас можешь нам помочь». Китро ухмыльнувшись, он добавил. «Кроме того, кто-то же должен присматривать за планетой и помогать раперии и младшим воинам. А кому это поручить, как не нашему доблестному Микуту? Гордись, тебе поручено очень важное задание». Сказав это, он быстро пошёл к выходу из координационного зала. Предстояло множество срочных дел. Тамагавка, затвора и клина в зале уже не было. Они кинулись со всех ног на космодром. Корабль следовало подготовить к дальнему перелёту, проверить работу всех его узлов и двигателей. Сейчас от этого старого грузового корабля многое зависело. Все его механизмы должны работать как часы. «Но я тоже хочу помочь выручить спасателя!» – упрямо крикнул Микут. Вот только Оптимус Прайн его уже не слышал. В этот момент он как раз выходил из координационного зала. «Ах так?» – пробормотал Микут. «Ну тогда я сам. Я что-нибудь придумаю». И не в силах справиться с обуревавшими его чувствами, мальчик заложил крутой вираж на антигравитационной платформе и вслед за Оптимусом Прайном вылетел из зала. Оптимусу Прайну было буквально некогда вздохнуть. Следовало позаботиться о том, чтобы все автоботы проверили своё вооружение и быстро заменили то, которое оказалось ненадёжным. Следовало проследить за тем, чтобы на старый грузовой корабль, кроме всего прочего, погрузили запасы энергии и боеприпасов. Следовало оставить подробные инструкции Рапири, который уже смирился со своей участью и энергично взялся за свои новые обязанности, действительно требующие недюжинного ума и быстрой реакции. Для того, чтобы решить все проблемы, Оптимусу Прайну хватило трех часов. К этому времени автоботы были уже готовы выступить в поход. Они стояли на поле космопорта Сидней ровными рядами и ждали только команды. Оптимус Прайн прошел вдоль строя автоботов, внимательно всех осмотрел и остался доволен. Остановившись в конце строя, где его поджидали рапира и младшие воины, он махнул рукой и скомандовал «Автоботы! Вперед! На Масану!» Строй дружно взревел «Трансформируюсь!» И один за другим, принимая те формы, которые для каждого из них были характерны при перелете между планетами, автоботы отрывались от летного поля и уносились вверх по направлению к Масане. «Оптимус Прайн не спешил». Он знал, что догонит свой отряд за полчаса. Кроме того, старый грузовой корабль ещё не взлетел, а командующий автоботов хотел сопровождать его в межзвёздном перелёте. Конечно, корабль был не новый, но, как убедились члены команды, номер один двигатель его работал просто идеально. Сейчас они уже затаскивали в трюм-контейнеры с энергией и ящики с боеприпасами. Посмотрев на рапиру, «Оптимус Прайн» снова хлопнул его по плечу. Да так, что оно загудело. «Ничего, мы скоро вернемся. Самое главное, помни, что бы ни случилось. Береги людей. Не забывай, они не трансформеры. И несмотря на то, что они слабые и непрочные, есть в них что-то, что делает их одновременно великими и сильными. Помни, мы получились из людей, а значит, они наши предки. Понял?» «Понял», – кивнул Рапира. Помедленно спросил. «А может, мне все же полететь с вами?» «Война закончится быстро. Я уверен, мы, как и раньше, опять разобьем десептиконов на голову. Да ничего за это время с людьми не случится». «Нет», – покачал головой оптимус Прайн. «Ты хорошо знаешь, что на это я не соглашусь. Ты останешься на Сиднее, и это решение обсуждению не подлежит». Рапира вздохнул и, отвернувшись, сказал. «Обещай мне, что сделаешь все, чтобы освободить спасателя». «Обещаю», – серьезно ответил командующий силами автоботов. «Хорошо. Я тебе верю. А иначе бы я не был вашим командиром». «Да», – как эхо повторил Рапира. «Иначе бы ты не был нашим командиром». Оптимус Прайн снова посмотрел в сторону корабля. В него затаскивали уже последние ящики. Наконец, они исчезли в трюме, и тяжелая бронированная дверь медленно закрылась. «Кстати, насчет микута вспомнил Оптимус Прайн. Если он не будет учить уроки, то скажи ему, что вернувшись, я перетрясу всю нашу библиотеку и все-таки найду описание старого допотопного обряда, практиковавшегося еще на Земле, который назывался Порка. Говорят, он действовал на непослушных детей самым чудесным образом. После проведения этого обряда в них пробуждалась удивительная страсть к учению. «Хорошо, обязательно скажу. Думаю, это на него подействует самым благотворным образом». Теперь предстояла официальная церемония. Оптимус Прайн встал по стойке смирно. «Автобот Рапира, назначаю вас своим заместителем и отдаю координационный пункт на планете Сиднея под ваше начало. В подчинении вам оставляю двух младших воинов». Тоже вставший по стойке смирно Рапира четко отрапортовал. «Я принимаю обязанности заместителя и беру под командование координационный пункт на планете Сиднея». После произнесения этих слов полагалось ровно минуту помолчать и подумать о той ответственности, которую один из них перекладывал на плечи другого. Не желая отступать от старинного ритуала, они так и сделали. Так получилось, что в течение этого времени и Оптимус Прайн, и Рапира смотрели вверх, туда, где, выделяясь на фоне черного неба, серебряными точками летели автоботы. Именно поэтому они не видели, как от ближайшего склада к кораблю метнулась маленькая тень. И в последнюю минуту скользнула в закрывающийся люк.